Глава 27 Серый горел праведным возмущением. Причем начал он это делать задолго до возвращения меня и Дениса в квартиру. Мы-то задержались, отвозя недовольную Полину к родителям. Недовольной? Она была не тем, что мы ее отвезли, а тем, что в нашей команде оказалась столь неприятная особа, как Диана Мальцева. В чем-то я ее понимал... Но Диана Мальцева явление временное и нечастое. Так зачем портить настроение другим? «Ярослав, ты сдурел?» Выдохнул Серый, лишь только меня увидел. Ни один маг в здравом уме не свяжется с наследством Вишневских. Там еще после официального заявления о рассеивании охранных заклинаний будут такие проблемы, что владелец замается выплачивать пострадавшим от магии на участке. Ни строителей пригласить, ни охрану. Туда никто не пойдет. Там только за охрану магом по периметру отваливают столько, что твои жалкие миллионы, полученные от Мальцевых, просто не котируются. А теперь по порядку. Что входит в наследство? Понятия не имею, я не узнавал. Совершенно спокойно ответил Серый. У них были мануфактурные артефактные производства, которые отошли дальним родственникам. Неожиданно ответил Денис. Но тебя, наверное, дом интересует? Иди отсюда, не мешай разговорам взрослых! Вызверился на него Серый. «Ярослав, поверь, это тебе не нужно!» «Что мне нужно, а что нет, решать мне», напомнил я. «И до того, как решать, я бы хотел получить полную информацию. Вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, не такую сложную, между прочим, ты бежишь ко мне уговаривать отказаться от покупки. Хотя, заметь, о ней даже речи пока не идет». Серый заметно успокоился. «Вишневские были куда сильнее Мальцевых», заметил он. «И специализировались на создании химер, если тебе это о чем-то говорит». «Говорит». «Точно!» — прищелкнул пальцами Денис. «Еще была мастерская по созданию химер, но со смертью главы клана она тоже скончалась. Ее продавали как помещение. Серый даже рявкать на Дениса не стал, просто сделал вид, что того тут нет». «Так вот, если сейчас попереться в их поместье...» то с большой вероятностью ты влипнешь в одно из охранных заклинаний и сам станешь химерой. Причем из-за сбоев после смерти Вишневского не охранной, а неконтролируемой. Временами появляются фотки очередной вылезшей из-за ограды твари. И поверь мне, они не только жуткие, но и трудноубиваемые. И как получилось, что Вишневские проиграли Мальцевым? — Твой ходячий справочник не знает? — съязвил Серый. — Там мутная история, — отрапортовал Денис. Их словно выкосила быстро развивающаяся болезнь. Пару человек успели позвонить, но даже разговор не успели закончить, не то что дождаться приезда врача. Кстати, все, кто туда поехали, назад не вернулись. В том, что все вишневские мертвы, нет сомнений, как и в том, что тела до сих пор на территории поместья. Если, конечно, там что-то от них осталось. Версии причин смерти курсируют разные, как и версии замешанных кланов. Косвенным подтверждением вины Мальцевых можно считать то, что по их дому шарахнуло по смертным заклинаниям. Но именно что косвенным, поэтому в отношении их даже расследования не было. Нет желающих лезть в поместье и подтверждать ту или иную версию. А когда желающий появится, подтверждать будет уже нечего. Все интереснее и интереснее. Очень уж занимательной выглядит картина уничтожения сильного клана. Мальцев прямо сказал, что угробил Вишневских но это могло быть обычной похвальбой, от которой в случае реальной опасности для клана можно безболезненно отказаться. «Поедем посмотрим поместье со стороны», — предложил я Серому. «Ты знаешь, где это?» Он закатил глаза, явно посылая меня в места не столь удаленные и буркнул. «Не дам разбазаривать финансы! Нам строить собственный завод!» «Пока я их только приумножаю. И потом, Серый, от просмотра деньги не убывают, а прибыть могут». «Так ты знаешь, где это?» «Еще бы не знать», — злобно фыркнул он. «Там шоссе петлей сделали, чтобы подальше объезжать, а дополнительную защиту влупили. И то ходят слухи, что вырывается всякая дрянь к шоссе. Ярослав, еще раз повторяю, это нам не нужно. Это мертвый актив. И не просто мертвый, а убыточный. Если его почистить, то станет прибыльным. Если бы его можно было почистить, это бы уже сделали. Там реально лакомый кусок». «И, Ярослав, я против того, чтобы ты рисковал. Мы сейчас все зависим от тебя. Вытащи тебя из колоды, весь клан рассыплется». «Блин, Серый, я не собираюсь рисковать», — вспылил я. «Я просто хочу посмотреть и подумать. От посмотреть деньги не тратятся и риски не появляются. Поехали». «Я знаю, что ты на машине, видел ее за углом». «Поехали, но при условии, что посмотришь издалека». Неожиданно согласился он. «Чувствую, лучше один раз показать, чем десять раз говорить, как это опасно». Дорога к бывшим владениям Вишневских выходила из города на юг. Почему-то мне это показалось хорошим предзнаменованием. А следующим хорошим предзнаменованием — то, что почти сразу она перегораживалась шлагбаумом с пропускным пунктом, и от нее уходила объездная дорога, сделанная наспех, и потому сильно уступающая в качестве основной. За шлагбаумом просматривался купол, под которым постоянно что-то вспыхивало и искрилось. Дорогой за шлагбаумом давно не пользовались, но она даже не начала разрушаться. Серый остановил машину прямо перед пропускным пунктом, в котором никого не было, а значит, никто не мог заинтересоваться нашим приездом. Но я все равно набросил на машину отвод глаз. «Ну как?» — насмешливо спросил Серый. «Впечатляет?» «Купол Королевская гвардия ставила». Его раз в три месяца возобновляют. Счет, кстати, выставляют собственником. Там дальняя родня». Все-таки что-то узнал. Рядом со шлагбаумом висела здоровенная растяжка с объявлением о продаже огромной территории с планом как дома, так и прилегающих угодий. План мне понравился. Особенно фотографии, сделанные до того, как все это рвануло. «Разумеется!» Не стал отрицать серой. Он встал рядом и тоже принялся изучать объявление. «Ярослав, нафига тебе такие огромные владения?» «На перспективу?» «Я схожу, посмотрю». «Подождешь меня здесь?» «Куда я денусь?» — буркнул Серый. «И зачем идти? Вид отсюда тебя не устраивает?» «Издалека все кажется таким красивым, что хочется купить». Подразнил я его. «Нужно посмотреть вблизи». «Ты только слишком вблизи не рассматривай!» Пробурчал он, сел в машину и захлопнул дверь а я набросил отвод глаз уже на себя, поднырнул под шлагбаум и пошел по дороге. Следов недавних магических битв здесь не было, и вообще фон был на редкость беден на магические проявления. То есть ни заклинаний, ни возможных магических созданий рядом не было. Но желание пробежаться через лесок до купола я подавил и шел все так же неторопливо по шоссе, постоянно сканируя местность. Сложности для меня это уже не составляло. Уходящая магия тут же восполнялась, и я даже не чувствовал, что ее трачу. Пожалуй, я даже выдержал бы короткий бой с сильным противником, но именно что короткий. Но пока и противников не было. Разве что встретились высохшие останки странных тварей, явно измененных магией. Но трупы могли стать противниками только в руках некроманта, а таковых тут не было. Вскоре я дошел до створки к поместью Вишневских. И на некоторое время застыл, разглядывая указатель. На нем был изображен взлетающий феникс, как раз такой, какого я хотел видеть на изображении герба своего клана. Герб я так и не отдал на регистрацию, поэтому печать у нас не появилась. Просто выяснилась одна неприятная особенность. Молодые кланы могли регистрировать только очень примитивные символы в качестве герба. Но была в этом законе крошечная лазейка. Если удавалось завладеть родовым особняком вымершего к настоящему времени клана, можно было зарегистрировать их герб на себя, при условии, что герба у новичка не было. Если герб был, заменить тоже можно было, но смена растягивалась на года, а то и на десятилетия. Поэтому я решил не торопиться с регистрацией столь важного символа. куполу я подошел почти вплотную. Был он поставлен не так давно, но уже имел серьезные повреждения, которые были небрежно залатаны. Накрывал он поместье полностью, вместе с оградой, на которой виднелись остатки заклинаний. К сожалению, сам купол был слишком непрозрачный для магии, слишком неудобный для того, чтобы сканировать через него. Пройти под него я не рискнул, потому что входить и выходить придется, прорывая купол и отключая сигнализацию. Размер разрыва я сходу спрогнозировать не мог, а потому и не сказал бы, сколько нужно будет магии, чтобы его закрыть. А отключение сигнализации вообще чревато. Если кто-то оттуда выберется наружу, а оповещение не пройдет, будут многочисленные трупы и не обязательно поблизости. Еще за куполом чувствовалась жизнь. Сканирование показывало большие и маленькие объекты на всем пути до особняка, на котором оно застопорилось. Камень на таком расстоянии пробить я не мог. Само здание было прекрасно видно через купол, и я не заметил на нем признаков разрушения, о которых говорил Мальцев. За окнами даже виднелись шторы. Говорило ли это о том, что там остался кто-то живой? Шевеления или света в доме я не видел. Дом выглядел спящим, но артефакты в нем наверняка работали. А еще он был невероятно гармоничным. Каждая деталь была на своем месте, выверенная наверняка талантливым архитектором. Фотографии близко не передавали волшебство этого места. Ограда из прутьев, казавшихся тонюсенькими, тем не менее была достаточно серьезной. Усиленный металл покрывала весь защитных и охранных заклинаний. На воротах опять оказался «Феникс». Это уже не могло быть случайностью. Я включил телефон и ввел в поиск Вишневских. «Феникс» действительно оказался их клановым знаком, причем знаком, который теперь никто не использовал. Притягательность дома для меня возросла многократно. Я выключил телефон и продолжил изучение. Парк перед домом, столь красочно выглядевший на фотографиях, сейчас представлял собой жалкое зрелище. И не потому, что на деревьях не было листвы. По парку словно ураган прошелся. Валялось много поломанных веток и даже деревьев, а пара вообще оказалась выворочена с корнями. На удивление сохранился фонтан перед домом, но на нем до сих пор работали заклинания. Зря я не уточнил у Серова, сколько лет назад случилась трагедия с Вишневскими, потому что фонтан был укреплен именно заклинаниями, а не артефактом с накопителями. И то, что они до сих пор работают, говорит либо о силе мага, либо о недавности события. Чем было усилено здание, я бы отсюда не взялся определять, но то, что оно до сих пор было целым, наводило на очень приятные мысли. Там внутри наверняка остались вещи, представляющие собой ценность для мага. Книги, артефакты, записи. Напоследок я прошел усиленным сканированием по всему пространству до дома — Оно показало многочисленные ловушки, охранные оповещающие заклинания. Их было столько, что создавалось впечатление, что хозяин особняка был законченным параноиком. Впрочем, это ему не помогло. Только что его отправило в мир иной? Потому что, рассказал Серый, я бы поставил на проклятие, но я с ними тут не сталкивался, так что скорее отравление. Но подсунуть яд сразу всему клану? Я хмыкнул и двинулся вдоль купола в поисках участка, не подвергавшегося ремонту, но уже достаточно истончившегося. Метров через сто такой обнаружился. А еще за ним обнаружилась тварь, близкие родственницы которой валялись в сухом виде вдоль дороги сюда. В живом виде она понравилась мне еще меньше. А ведь внутри купола таких были десятки. Судя по всему, создавались они в ловушках, в которых были встроены трансформирующие заклинания, которые должны были срабатывать через сутки после попадания в нее жертвы. Но, скорее всего, после смерти последнего представителя клана ограничение слетело, и теперь трансформация начиналась сразу, создавая защитного монстра. А еще слетело территориальное ограничение. Твари спокойно проходили сквозь ограду, просачиваясь через нечастые прутья, Охранное заклинание считало их частью системы и пропускало в обоих направлениях. Хорошо, что твари не были способны размножаться, а значит, если убрать ловушки, химерам больше неоткуда будет взяться. Но чтобы подойти к ловушкам, придется пробиваться через тварей, в чьей хищности я ни на миг не усомнился. Достаточно было взглянуть на пасть, полную острых зубов и капающую с длинного тонкого языка слюну. Для твари, невероятно худой и облезлой, я представлял огромный гастрономический интерес. Она прыгнула на купол и зарычала. Когти оставляли в куполе дыры, которые почти сразу затягивались. При должном упорстве дыра появится, и пройдет через нее не только упорная особь, но и ее товарки, которые заинтересованно направлялись в нашу сторону, поэтому я решил закончить изучение своих будущих владений и вернуться к серому. Было о чем подумать. Не вызывало сомнения, что я смогу это все дезактивировать. Также не возникало сомнения, что я не смогу это сделать с моими нынешними силами. И дело даже не в мании, которую можно набрать накопителями. Дело в реакции, которой мне не хватит, пока не перешагну хотя бы первую ступень. С другой стороны, купол я могу усилить хоть сейчас до такой степени, что оттуда никто никогда не вырвется. До машины я пробежался. Серый моего появления не замечал до тех пор, пока я не шлепнулся на пассажирское сиденье и не развеял отвод глаз. Только тогда он вздрогнул и недовольно выдохнул. «Так инфаркт можно заработать! Ты бы хоть в окно постучал!» «Как вид вблизи!» «Вблизи домик еще симпатичнее, но...» «Вот-вот! Я про эти и говорю. Их слишком много, чтобы наплевать!» «Примерно через полгода я смогу его очистить». Сказал я, с интересом наблюдая, как с физиономией серого слетает снисходительность, и ей на смену приходит недоверчивость. Значит, до этого времени мы должны его купить. Я как раз на каникулах могу заняться. А купол? Ты даже представить не можешь, сколько выкладывают за его поддержание. Я его усилить могу, хоть сейчас, но не хочу. Мне за это никто не заплатит. Да и не в моих это интересах». «Я прекрасно понимал, что та тварь вскоре вырвется наружу, но на такой случай на куполе стоит оповещающее заклинание, а магам, приезжающим на вызов, платят нехилые деньги, которые мне никто не перенаправит, если я их лишу работы». Серый выглядел не слишком довольным моим решением. Пришлось его дополнительно простимулировать. «Не думаю, что желающие купить этот дом выстраиваются в очередь». «Правильно, не думаешь», — согласился Серый. Поэтому будет правильным, если ты получишь взятку с продавца». «Я что?» — опешил Серый. «Там парк восстанавливать придется полностью», — пожаловался я. «Это знаешь, сколько денег?» «Так что без взятки с их стороны даже не думай заключать договор. Действуем так. Узнаешь, какая контора продает, и приходишь туда как финансовый директор клана». «Я и есть финансовый директор». «Я к тому, что не как частное лицо». Приходишь и показываешь, как тебе неприятно подчиняться понтующемуся малолетке под прикрытием лазревых. И что, мол, я поручил что-то недорогое, но престижное купить за городом, чтобы можно было хвастаться площадями, но сам даже не хочу ничего смотреть и никуда ездить. «Думаешь, мне сразу предложат?» – засомневался Серый. «Не сразу. Думаю, тебе сначала предложат что-то приличное. Но ты скажи, что метраж нужен больше, а цена меньше» а дальше ориентируйся по ситуации. Не мне тебе советовать». Серый покрутил головой, словно ему жал ворот. Но на самом деле ему жали рамки, в которые он себя загнал сам. «Ярослав!» — страдающим голосом сказал он. «Положим, ты сможешь все это вычистить». «Не положим, а вычищу». «Не прямо завтра, да. Я объективно оцениваю свои силы». «Ну зачем тебе вообще такая громадина?» «Вариант, что мне понравился этот дом, Серова бы точно не устроил, поэтому я его спросил. А ты не подумал, сколько это будет стоить после восстановления?» Взгляд Серова стал задумчивым. Клановый герб опять же. «Не ты ли не так давно ныл, что мы без печати? Возьмем герб Вишневских. Он им все равно не нужен». Серый потер подбородок. Посмотрел на меня, на купол, потом опять на меня. «Рискованная авантюра!» Наконец, решил он, зато прибыльная. Да и не такая она рискованная. Если кто-то будет меня страховать снаружи купола, риск вообще сведется к минимуму. Я же не собираюсь чистить все сразу. Потихоньку, по одной-двум ловушкам, по одной-двум тварям. Серый завел машину, и она резко дернулась с места. Он бросил последний взгляд на так пугающий его купол и решил. «Хорошо, займусь завтра». Почти одновременно с его словами зазвонил мой телефон. «Ярослав, а как ты смотришь на то, чтобы сегодня со мной поужинать?» Бодро спросил Лазарев-старший. «Я понимаю, у тебя столько дел, что на встрече с дедом времени не остается, но иногда все-таки нужно и родственникам внимание уделять». Интерлюдия, одиннадцатая. Диана Мальцева ничуть не напоминала ту расхлябанную девицу, которая появилась в начале тренировки. Давыдова Мальцев-старший почти сразу отправил в освояси, только немного жути нагнал. Но Диана уже успела переодеться и сидела сейчас перед дедом в обтягивающих брючках и пуловере, которые, тем не менее, выглядели куда приличнее платье, в котором она явилась на тренировку. «Мне это не нравится», — заявила Диана. И идея твоя, деда, не нравится, и команда это не нравится, и сам этот Елисеев не нравится. Заявила она громко, но вид имела настороженный и внимательно отслеживала выражение на лице деда. Тот пока не злился. «Думаешь, он к тебе равнодушен остался?» проницательно спросил Мальцев-старший. «А вот и нет, Дианка. Глазки-то у него сверкнули, только себя он быстро в руки взял». «Да толк у меня от сверканий его глазок!» — надулась внучка. «У меня цель — поступить в крылья Феникса, а с такой мутной командой это как-то маловероятно». «Дианка, не тупи. Победители соревнований уже есть, и среди них никого из клана Елисеевых нету. Но это тебя волновать не должно. Считай, что в крылья уже поступила». «Не хотел тебе говорить, чтобы не расслаблялась», — сказал довольный дед. «Но с директором у меня договоренности есть». «Выложиться тебе все равно придется, чтобы никто ничего не заподозрил». «Учти, место свое ты почти заработала. Заработаешь окончательно, когда сделаешь то, что мне нужно». «Не сделаешь? Фиг тебе, что будет, и не крылья». Диана радоваться не торопилась. В характере деда было пообещать что-то, потребовав невыполнимое в уплату, а потом с тяжелым вздохом сообщить, что не получила сама виновата. «А что тебе нужно?» «Не люблю, когда меня в темную используют». «Что мне нужно?» Мальцев-старший задумчиво осмотрел свою руку, сухую, с выпирающими жилами на тыльной стороне кисти, жал кулак, отчего вены стали еще больше выпирать, и радостно сказал, «Убить я хочу Елисеева, Дианка! И не только его, а весь клан, чтобы следа от елисеевской погони не осталось! Но не раньше, чем он выведет меня на того, кто над ним стоит». «А кто над ним стоит?» — жадно спросила девочка. «Вот это тебе и надо выяснить. Втереться в доверие. Вопросик там, вопросик тут, подслушанное словцо, и картина готова. Ты же у меня умная, Дианка. Не то, что брат твой, прости господи. Дал же бог что сына, что внука. Одна радость, внучка». Лесть была грубой, но Диана ее проглотила, даже не поняв, что ею манипулируют. Да и как ей было понять? Сама она себя считала почти совершенством и даже мысли не допускала, что кто-то думает по-другому. «А если над ним никого нет?» Деловито спросила она. «Как нет? Есть?» Уверенно ответил дед. Елисеев только строит из себя многоопытного мага, а сам лох лохом. Даже не понял, что я его трижды пытался убить. «Трижды не получилось?» Изумилась внучка. «Дианка!» «Не заставляй меня думать плохо о твоих мозгах», — проворчал Мальцев-старший. «Если бы получилось, он бы отсюда не ушел. Его бы отсюда унесли. Или вымели, что более вероятно». «А это не нарушение закона о гостеприимстве?» «Правильный вопрос задаешь». Довольно кекнул Мальцев. «В данном случае нет, потому что Елисеев сам разрешил. Хочешь на записи посмотри, я сохранил». Но ты ему артефакт заказала, очень дорогой. Недоуменно сказала Диана. Ты можешь подобный артефакт сделать? Я? Нет, конечно. Ты занималась магией с самого детства, и клан твой не из последних, прямо скажем. А он, твой ровесник, и магией заниматься начал недавно. Как думаешь, он сам артефакты делает? А, -а, -а. понятливо притянула внучка. Так что не ему, а тому, кто над ним. Усмехнулся Мальцев. «По артефакту можно на мастера выйти, а на мастера нам выйти необходимо. Пока жив тот, кто угрожал Андрею, покоя мне не будет. Мне даже не столько артефакт нужен, сколько труп этого мастера, чтобы его черти в преисподнюю утащили. Но запомни, это только для тебя, для остальных. Я считаю Елисеева перспективным магом и даже подумываю, не породниться ли». «Даже для Новикова, поняла!» Диана неуверенно кивнула. Общая тайна с дедом ее не вдохновила, скорее напугала, потому что она была уверена. Если вдруг где-то даже случайно обмолвится, это закончится для нее очень плохо. Недаром старшего Мальцева боялись в клане все. Диана как-то подслушала разговор мамы с отцом, когда мама довольно резко заявила, что свекор давно выжил из ума, и его пора отправить в психушку. На что отец сухо заметил, что если она не готова открыто выступить против главы клана, то пусть молчит в тряпочку. «Сам ты тряпка!» — рявкнула мама в спину уходящему отцу, но тот даже с шага не сбился и вообще ничем не показал, что услышал жену. На этом все и закончилось. Елисеев же деда не боялся. «Но не боялся, потому что идиот или потому что реально сильнее?» Диана помнила неудачную, столь позорную для нее дуэль с парнем и подозревала, что у того найдется, чем еще удивить окружающих. Что ж, понаблюдать она понаблюдает, а что говорит деду, решит по ситуации.